Робин, Бобин, Барабек. Эпиграф. Скушал сорок человек. Корней Чуковский. Начнем с того, что остановившаяся возле дома иномарка была сильно подержанной. Как, кстати, выбравшийся из нее мужчина. Костюмчик ношеный, сам явно не из салона красоты, лицо усталое, несколько разочарованное. Те двое, что ожидали его у подъезда, Выглядели куда представительней? Это ты? Недоверчиво осведомился один. Я. довольно-таки равнодушно отозвался Прибывший. Ожидали большего шика. Честно говоря, да. Прибывший усмехнулся. В данном случае, назидательно молвил он, это смотрелось бы по меньшей мере вызывающе, а так. Заурядин. Считай, что не видим. Да, пожалуй. Подумал, согласился встречающий. Тогда не будем торчать посреди двора. Прошу, ко мне. Трое вошли в подъезд и поднялись в лифте на четвертый этаж. Апартаменты, в которых они очутились, несомненно возникли в результате слияния двух, а то и трех типовых квартир. Первое помещение с окном во всю стену было настолько просторно что скорее напоминало небольшой актовый зал нежели комнату или прихожую сюда указал хозяин на стол причудливых очертаний этакий стилизованный знак параграфа если смотреть сверху сели возникла пауза итак нарушил молчание прибывший я вас слушаю мы же вроде По телефону. Хотелось бы услышать еще раз. Хорошо. Хозяин встал. Маленький, ладный, лет 50, льняной пиджак под цвет седин владельца. Подошел к стеклянной стене, поглядел вниз. «В нашем дворе собираются строить точечный многоэтажник», — отрывисто сообщил он. «Это, как вы сами знаете, строжайше запрещено». Но если им удалось обойти запрет, значит, дело решенное. Жители окрестных домов, мягко выражаясь, встревожены. В данном случае я говорю от их лица. Я понял. Гость кивнул. «И поскольку закон бессилен», — заключил хозяин, «мы решили обратиться к вам». «То есть вам нужно, чтобы дом не был достроен?» чтобы он вообще не начинал строиться. «Это сложнее», — заметил гость. «С вашего позволения я отлучусь на минуту. Где у вас тут можно помыть руки?» «Помыть или умыть?» «Помыть». Хозяин проводил гостя до нужных дверей и вернулся к столу. «Ты где его такого раздобыл?» мрачно полюбопытствовал второй, До сей поры не проронивший ни слова. Крупный мордатый господин, одетый настолько безупречно, что у человека со вкусом немедленно возник бы соблазн вытряхнуть содержимое костюма и заменить его чем-то более соответствующим. Худеев посоветовал. Полушепотом отозвался маленький хозяин огромной жилплощади. Худеев? Мордатый изумился, но голос тоже на всякий случай приглушил. Так он же... Речь шла о бывшем мэре, год назад улечённом в лихаимстве. Суд, впрочем, не состоялся, поскольку обвиняемый внезапно объявил себя этническим турком и бежал в Израиль. На возврате его не настаивали. «Да, это еще до того, как...» — отмахнулся хозяин. «Помнишь скандал с стакадой через бедный Ерик? Его работа». Оба взглянули на дверь, за которой происходило омовение рук, а, возможно, и тайный разговор по сотовому телефону. Спустя пару-тройку секунд дверь открылась, и загадочный гость вновь присоединился к компании. Нос, бодро вымолвил он. «Руки чистые, голова холодная, сердце горячее. Приступим». «Вы сказали, что дело сложное», — напомнили ему сложное подтвердил он разворовать строительство еще до его начала ни разу асфальт не ковырнув такого в моей практике пока не было и тем не менее гость малость оживился что то в вашем предложении есть таки знаете вызов так что из спортивного интереса хм, задумался чай Кофе? Осведомился хозяин. Спиртного не предлагаю, вы за рулем, а чаю у меня китайский коллекционный. Во время чайной церемонии крупный мордатый господин, тоже, очевидно, являвшийся представителем дворового подполья, поглядывал на гостя с откровенным подозрением. «А можно задать вам несколько вопросов? Не выдержал он наконец. Да, пожалуйста. «Почему вы до сих пор на свободе?» Гость тихонько рассмеялся. «Ну, это скорее комплименты, чем вопрос». Мордатый кивнул. «Ладно», — упрямо пробурлил он, «а вот как бы ознакомиться с вашим, э, послужным списком?» «Никак. В противном случае недолго бы я разгуливал на свободе». Эстакада через бедный Ерик — ваших рук дело. Возможно. Ладно, продолжал напирать мордатой. Вот разворовали вы одно строительство, другое. Рано или поздно фамилия ваша должна примелькаться. Не должна. Своей настоящей фамилией я почти не пользуюсь. Допустим. А лицо, словесный портрет, Гость погрустнел. «Две пластические операции», — со вздохом сообщил он. «Боюсь, что вскоре предстоит третья». «Интересная у вас жизнь». «Да уж, скучать не приходится». Хозяин, давно уже проявлявший признаки нетерпения, решил этот допрос прервать. «Давайте-ка лучше посмотрим данные по нашему, мягко выражаясь, проекту». Сказал он, открывая большой ноутбук. Ознакомьтесь, вот они, красавцы. Как вам такая компания? Гость отставил чашку и с любопытством подался к монитору. Так-так, бормотал он, читая фамилии. Клепиков? ясно Ого, ну если тут и бухтеев, вы зря ко мне обращались. Считаете, что стройка гарантированно становится на уровне фундамента? нам не нужно чтобы она останавливалась на уровне фундамента процедил хозяин нам нужно чтобы она не началась вообще попробуем обнадежил гость продолжая чтение так так а вот это уже тревожно чертков чертков хотя прикинул качнул головой Может, оно и к лучшему. Вы с ним встречались? Было дело. И что он? Честный параноик. Всех заложит, всех посадит, себя не пощадит. То есть ситуация скверная? Гость повернулся к хозяину и отделил его строгим взглядом. Не бывает скверных ситуаций, укоризненно изрек он. Бывают лишь неверно использованные ситуации. «Ишь ты!» — с уважением подивился тот. «А вы еще и философ?» «Приходится». Вздохнул тот и вернулся к списку. «Ну что ж», — молвил он через некоторое время. «В общем и целом, картина ясна». «Вы согласны?» «Нужно подумать» тогда еще по чашечке пока вы думаете допить чашечку в раздумье не удалось опять вмешался мордатый вот кейс объявил он опуская тяжкую длань на лежащий неподалеку от ноутбука плоский чемоданчик жнем ваш гонорар аванс уточнил гость аванс который, кстати, будет полностью истрачен на решение организационных проблем. Ваших, подчеркиваю, проблем. Но вы продолжайте. «Продолжу?» — не без вызова заверил тот. «Собирали всем двором. Сумма, конечно, порядочная. Но если сравнивать с тем, что вы украдете на стройке, так ерунда! Тогда зачем вам эти копейки?» Гость покивал. Вижу, вы ничего еще не поняли, с сожалением констатировал он. Из того, что будет украдено на стройке, в мой карман не попадет ни гроша. Вы это серьезно? сполошился хозяин. Серьезней некуда? Подумайте сами, стоит замораться хотя бы по мелочи, моим проделкам конец. Следствие снятия отпечатков пальцев в суд. Оно мне надо. Позвольте. А на чьи же тогда счета будет переведено все то, что... На счета Клепикова. На счета Ясносикирского, Ну и, само собой разумеется, на счета Бухтеева. Ему сидеть дольше всех. Если, конечно, и на этот раз не выкрутится. А на счета Черткова? Ни в коем случае. Чертков для нас главная находка. Это именно тот, кто их всех похоронит. Вместе с проектом. «Чертков кристально чист, и будьте уверены, таковым останется». Собеседники были поражены. Хозяин поднялся и нетвёрдой походкой направился к бару. Вернулся с бутылкой виски и, пробормотав «вам не предлагаю», налил по стопочке себе и мордатому. Выпили. Уставились, ожидая продолжения. «Что вас смущает?» ласково осведомился гость. «Вы сказали, — запинаясь начал хозяин, — что Чертков знает вас в лицо, или это было еще до пластических операций? Но я же не говорил, что буду лично заниматься вашим делом, и так уже слишком засвечен. То есть вы работаете не в одиночку? Ну а что тут такого?» И Робин Гуд работал не в одиночку. У него, если помните, были вольные стрелки в зеленых плащах. «Так вы себя ставите на уровень Робин Гуда?» «Почему бы и нет?» «Разумеется, специализации у нас разные. Он разбойник, я мошенник. Но цель-то у нас одна — противостояние беспределу властей. Разбой мошенничества, мошенничество, не более чем инструменты. Робин бобин — крюкнул мордатый. «Вот уж во что не поверю, так это в ваше бескорыстие!» «При чём тут бескорыстие?» — возмутился гость. «Вы уж совсем-то меня за лоха не держите, и не забывайте, что это только аванс!» Он ткнул пальцем в кейс, умудрившись при этом его не коснуться. Подобная осмотрительность невольно внушала доверие. «Да, такой, пожалуй, не промахнётся и не подведёт». И все таки я тоже не совсем понимаю, что вами движет, — признался хозяин. Присвоивы средства, вложенные хотя бы в одну стройку, были бы сейчас миллионером. Жили бы в какой-нибудь, я не знаю, Испании, Исландии. «Да не жил бы я там!» — с неожиданной горечью возразил новоявленный Робин Гуд. «Я бы там доживал. А здесь я именно живу. Рискую? Да. «Рискую ежедневно. Просто не могу спокойно видеть, что делает с людьми это оборзевшее государство!» Он повернулся к мордатому, словно ища у него поддержки. «Ну, вы же сами сказали, что жизнь у меня интересная». Двое переглянулись. «Так вы согласны или...» «Согласен», — буркнул гость. Кажется, ему было неловко за излишнюю свою откровенность. Пододвинул кейс поближе, открыл. Хмуро переворошил пачки банкнот, закрыл снова. А какого-нибудь пластикового пакета у вас не найдется? – спросил он. А то этот ваш кейс как там больно уж раскошен. В глаза бросается. Хозяин сходил за пакетом. Другое дело. — одобрил благородный жулик. Так-то оно как-то поскромнее. Считайте, что время пошло. Больше они его не видели. Май 2018. Бакалда, Волгоград.